глава 115. Гэбриэл Эш вернулась в туалет, собираясь выбраться из кабинета сенатора. Телефонный разговор оставил тревожный осадок. Секстон явно засомневался, когда она сказала, что находится в своем собственном кабинете. Казалось, он догадался, что она лжет. как бы там ни было. Гэбриэл все равно не удалось проникнуть в компьютер Босса, и теперь она не знала, что делать дальше. Секстон ждет. Она встала на крышку унитаза, с нее на раковину. Раздался негромкий звон. Посмотрев вниз, Гэбриэл с раздражением заметила, что нечаянно задела запонки сенатора, забытые им на краю раковины. Все должно оставаться на своих местах. Спустившись, Гэбрилл подняла запонки положила их на раковину. Вновь начав подниматься, она внезапно остановилась, внимательно присмотревшись к этим мелким деталям костюма. В другое время она, конечно, не обратила бы на них внимания, но сейчас ее взгляд привлекла монограмма. Как и все вещи Секстона, запонки были помечены вензелем из двух переплетенных букв «С» — «Седжвик» Сэкстон. Гэбриэл вспомнила прежний пароль на компьютере сенатора «ССС», потом надпись на настольном календаре «Пресса Еж» и бегущую строку «Образчик позитивного мышления» по краю заставки на дисплее. Президент Соединенных Штатов Сэджвик Сэкстон. Президент. Гэбриэл задумалась неужели он был так уверен зная что проверка займет несколько секунд она поспешно вернулась в кабинет подошла к компьютеру и набрала пароль из девяти букв пресса ешь с с изображение белого дома надежно защищающее всю информацию сенатора исчезло гэбрил ошеломленно смотрела на дисплей нельзя недооценивать эго-политика.